Точно так же, как мы относительно каждой вещи показываем в ней как наличие единства, так и наличие в ней множественности, ибо каждая вещь обладает многими частями и свойствами. Уже в Пармениде, как мы видели выше, Платон порицал это единство противоположностей, ибо при этом неизбежно говорится, что «нечто есть одно в совершенно ином отношении, чем оно есть многое». Здесь мы, следовательно, не соединяем этих мыслей, а представление и речь лишь переходят взад-вперед от одного к другому. Если эти переходы туда и обратно совершаются сознательно, то это пустая диалектика, которая не объединяет противоположностей истинным образом. Платон говорит об этом, если кто-нибудь, как будто бы он нашел не весть какое трудное дело, находит удовольствие в перенесении мысли от одного определения к другому и обратно, то нужно сказать, что он этим ничего не делает достойного похвалы, ибо это не есть ни что-либо превосходное, ни что-либо трудное. Та диалектика которая устраняет одно определение, показывая, что в нем имеется недостаток, а затем переходит к констатированию другого определения, является, следовательно, неправильной. Трудная и истинная состоит в том, чтобы показать, что то, что есть другое, есть то же самое а то, что есть то же самое, есть другое, и именно оно состоит в том, чтобы показать, что в том же отношении и с той же стороны, с которой в них является одно, в них показывается наличие и другого. Показать же напротив, что то же самое есть также и некое другое каким-нибудь образом а другое есть также то же самое, что большое также и мало. Например, Протагоровский куб. И что сходное также не сходно, и находить удовольствие в том, чтобы таким образом посредством оснований всегда доказывать противоположное, Не значит обнаружить истинное усмотрение, и есть, очевидно, дело новичка в мышлении, который только начинает касаться сущности. Все отделять друг от друга есть неискусный способ рассуждения неразвитого, нефилософского сознания. Заставить все распадаться. Это ведь полнейшее исчезновение мыслей, ибо мысль как раз и есть соединение идей. Таким образом, Платон определенно высказывается против той диалектики, которая опровергает нечто с какой-нибудь стороны и так далее. Как видим, Платон в отношении содержания выражает не что иное, как то, что в последнее время было названо без безразличием в различии, высказывает различия абсолютно противоположных и их единства. Этому спекулятивному познанию он противопоставляет обыденное, как положительное, так и отрицательное мышление. Первое. Не соединяя этих мыслей, оставляет в силе взятое отдельно одно, а затем также и отдельно другое. Отрицательное же мышление, правда, сознает единство, в котором два противоположных момента различаются в разных отношениях. Вторую точку зрения, против которой Платон возражает, составляет диалектика элеатов и их основное положение, которое в измененном виде является также основным положением софистов, а именно положение, гласящее «лишь бытие есть, а небытие вовсе и не есть». Это положение принимает у софистов, как это указывает Платон, следующий характер. Так как отрицательное вовсе и не существует, а существует лишь сущее, то не существует ничего ложного. Все сущее, все, что существует для нас, необходимо истинно, и того, чего нет – мы вовсе не знаем и не ощущаем. Платон упрекает софистов в том, что они этим утверждением уничтожают различие между истинным и ложным. Достигнув этой ступени диалектического сознания, а все есть лишь различие разных ступеней, софисты могут дать то, что они обещают. Могут именно сказать, что все, что отдельное лицо, согласно своей вере, делает своей целью, преследуемым им интересом, утвердительно и правильно. Согласно этому нельзя сказать «это несправедливо, порочно, преступно», ибо такое высказывание выражает, что максима поступка ложна. Также мало можно сказать «это мнение обманчиво», ибо согласно смыслу, который софисты вкладывают в свое положение, оно подразумевает, что поскольку оно есть мое то, что я ощущаю или представляю себе, оно есть утвердительное содержание и, следовательно, истинно и правильно». Положение само по себе выглядит совершенно абстрактным и невинным. Но что именно представляют собой подобные абстракции, начинаешь замечать только тогда, когда видишь их в конкретной форме. Согласно этому невинному положению не существует порока, преступления и так далее». Платоновская диалектика существенно отличается от этого рода диалектики. Далее характер диалектики Платона определяется еще более тем, что по его мысли идея в себе и для себя всеобщее добро, истинное, прекрасное должны быть рассматриваемы сами по себе. МИФ который я уже привел, ведет к тому заключению, что мы не должны рассматривать доброго поступка, прекрасного человека, не должны рассматривать субъектов, предикатами которых являются такие определения, а должны рассматривать само по себе то, что выступает в таких представлениях или созерцаниях, как предикаты. И это есть истина сама по себе. Данное заключение находится в связи с вышеуказанным характером платоновской диалектики. А поступки? Взятым со стороны эмпирического представления можно сказать, что он справедлив, но в нем можно обнаружить также и противоположное определение. Но мы должны мыслить добро, истину, сами по себе, без таких индивидуальных отличий, без такого эмпирически конкретного, и лишь это есть то, что есть. душа которая после того, как она созерцала божественное зрелище, пала и поселилась в материи, радуется прекрасному, справедливому предмету. Но единственно истинным является добродетель, справедливость, красота, взятые сами по себе. Платоновская диалектика таким образом определяет, точнее всеобщее, взятое само по себе. Мы встречаем несколько форм этого всеобщего, но эти формы сами еще остаются очень всеобщими и абстрактными. Высшую форму у Платона составляет тожество бытия и небытия, Истинным является сущее, но это сущее не лишено отрицания. Платон таким образом стремится показать, что небытие есть существенное определение сущего и что простое, равное самому себе, причастно и небытию.